Глава восьмая. Екатерина Монеткина смотрела на меня с каким-то презрением, что ли. Точнее, слишком недовольна, но так, что мне должно было быть чуть-чуть неловко. Оказывается, я заставил ее ждать. Кто бы мог подумать? Как жаль, что мне начхать на ее чувства. Более того... Девушка, так сильно мечтающая выйти из тени своего отца, только что лишилась крупной денежной суммы, спустив ее на небольшое колечко, теперь красовавшееся на ее мизинчике. Вот с него-то все и началось. Мои полноценные неприятности я имею в виду. Мне хватило и беглого взгляда, чтобы процедить сквозь зубы подделка. Оценка товара крайне не понравилась торговцу из цыган, что топтался за спиной Касерины. И да! Он буквально пять минут назад втюхал ей эту безделушку за немалые барыши. «Эй, дорогой, зачем так говоришь?» Цыганенок, сверкая на солнце золотым зубом, сделал весьма некрасивый жест, за который в 90-е ему бы мигом свернули шею. Поймав мой остекленевший взгляд, барыга помахал тыльной стороной ладони, тонко намекая, что нам пора проваливать. Да при всем при этом он еще как-то брезгливо сжимал свой нос. Для меня это не было чем-то вроде красной тряпки, но разозлился я все равно знатно. А потом сделал пару шагов вперед, чтобы дотянуться до уродца руками, а тот, почувствовав опасность, завизжал. Но и это его не спасло. Я схватил цыгана за грудки и вытянул его из-за прилавка. Швырнул на землю и подарил отметину на лбу, приложив кулаком точно чуть выше глаз. И только сейчас заметил на своей руке печатку. Причудливый волк, поднявший морду вверх. Точно такой же волк сейчас красовался на лбу жулика красноватой отметиной. «Знаешь что, зубастик?» Я вновь схватил его за грудки и потянул на себя. «Возвращай деньги! Или я начну считать твои зубки! Сколько там золотых? Десять? Двадцать?» Вокруг уже собрались зеваки, которые только и делали, что шушукались и непонятно голосили на чуждом мне языке. «Вова!» «Ты бы помягче», — как-то даже нерешительно попросила Катя, положив руку мне на плечо. «С чего ты взял, что это подделка?» Я повернулся и наградил ее уничижительным взглядом. После чего девушка поджала губы, дернула носом и начала снимать кольцо с пальца. «Пятьсот рублей!» — пробормотала она, кидая кольцо под ноги торгошу. «И сто рублей сверху за обман!» «Какой такой обман, Таракаэй!» — заскулил цыган. «Скажи своему песику, что если руки не уберет, ему потом махалай по башке будет!» Дерзости этому мужику было не занимать. Но за любой, как говорится, базар нужно нести ответственность. Собственно, с ответственности я и начал. Цыгану хватило одного щелбана, чтобы его пустая голова заболталась, как у того самого пса, кивающего на торпеде автомобиля. И тут барыга взмолился, чтобы я, наконец, отпустил его. Но мне было мало. «Я!» — сказал ему прямо в лицо, вывешивая еще один шилбан, «Никогда не позволю!» — щелкнул в переносицу. «Сраному торгашу!» Договорить я не успел, но суть моего посыла не понял бы разве что младенец. Вокруг началась суматоха. Набежали ряженые ребятишки в причудливых полосатых пиджаках с пистолетами и палками через плечо. Знакомый цыганский стиль. «Не знаю». У всех ли из присутствующих были бутафорские пистолеты, но у ближайших ко мне, наставленных на мою голову, дуло оказалось сказочно маленьким. Из него разве что прикурить можно, но никак не смертельно опасную пулю запустить. — Пукалки свои спрячьте, дорогие ромалы! Тут же рявкнул я. Но результата не последовало. Цыганью охамело в край и принялось оскорблять меня на все лады, от сукиного сына до подстилки между какими-то ослами. Катя в это время задрожала, оно и понятно, девушка не привыкла находиться в подобной суматохе в роли того, кого сейчас будут бить. Возможно, даже ногами. Тем временем, говно, что перла из цыган, подходило к апогею. Чего уж там, перевяжи я хоть каждому из них глотку шарфом, этот словесный понос было не остановить. Выражения, адресованные в мой адрес, добрались до святого, до родителей. За такое. «Убить мало». Торгаш упал под мои ноги и жалобно заскулил, а я же отдернул край своего пиджака, показывая этому несчастному народцу кобуру. Пистолет тут же скользнул в мою ладонь, а выстрел в воздух разогнал пеструю шайку. «Была бы моя воля!» — зло процедил я. «Пришил бы каждого!» Потом обратился непосредственно к торгашу, что свернулся у моих ног клубком и повторил сказанное Катей. Пятьсот рублей за кольцо и сто за моральный ущерб. Повторять пришлось дважды, из-за испуга мужичок оглох. Как же хорошо, что я в некотором роде целитель вернул ему слух одним пинком под зад. Да так, что тот и заговорил сразу, причем на нашем языке, без акцента. «Не надо, родной, не надо». «Деньги», — пробасил я. Барыга закопошился в закромах своей поясной сумки, щедро отсчитывая помятые купюры. И той же дрожащей рукой протянул сумму Кате. Но стоило той потянуться за деньгами, как я приметил. — Видимо, лекарь из меня паршивый, — разозлился я. — Слух-то тебе вернул. Да вот переборщил и еще смелости добавил. Дуло пистолета, встретившееся с албом торгаша, сделала свое дело. Мужик напрудил в штаны. И заверещал. «Не убивай! Брат, не убивай!» Моей широкой улыбке мог бы позавидовать мужик из рекламы зубной пасты, ибо произнести фразу, так приевшуюся за всю мою жизнь, оказалось просто божественно. «Не брат ты мне!» Оскалившись, ответил я, выхватывая деньги из его рук. «Гнида черножопая!» Катя была под впечатлением. «Приятным ли?» «Не знаю». Но в целом стоило ей только опрокинуть в себя бокал холодного вина, как вся напряженность мигом испарилась. Мы сидели за обеденным столом в небольшом кафе, что стояло тут же, в центре города. С каждым ее заказом мой кошелек пустел быстрее и быстрее, но я сам был виноват. Надо же было ляпнуть, чтобы она ни в чем себе не отказывала. Вы, но денег с собой было не очень-то и много, а все расходы Монеткин мне отдаст до копеечки. После очередного бокала вина Катерина разговорилась, Точнее, изъявила желание поболтать со мной. — Вот скажи мне, э...» Вова, — томно улыбнувшись, икнула она. — Как ты мог определить, что кольцо не золотое, а подделка? — Предметы из настоящего золота одинаково сильно блестят и в тени, и под прямыми лучами солнца. Пока ты говорила о своей покупке, ты слишком радостно махала рукой. Она, в свою очередь, то была на солнце, то нет. Как понимаешь, никакого блеска я там не заметил. — Откуда ты знаешь такие подробности, а? Ее не удовлетворил мой ответ, и теперь она жаждала чуть большего. — Ты же военный, боевой маг, а такие нюансы знаешь. Всякого повидал и многое пережил. Со многими общался, честно ответил я. — А уж определить блестящую побрякушку от настоящей любой... — хотел было сказать дурак, но по Катиному взгляду понял, что лучше промолчать. Она-то ведь купилась на полную ересь, повелась на красивые слова и даже не увидела очевидного, выложив пятьсот рублей за подделку. И кому? Цыгану? И смех, и грех. — А какие еще и способы, чтобы определить подделку? — в ее глазах читался интерес. И весьма нездоровый, так что пришлось приводить примеры, причем тщательно обдуманные, чтобы дурехе не привиделось, что я выдумываю то, чего в этом мире нет. Поэтому прошелся по легким способам. Йод, — выдал я, ставя чашку с кофе на стол. Можно потереть золотую поверхность от ткань, например, и на то место, где потерла, капнуть каплю йода. Если металл за пару минут потемнел, то изделие или не настоящее, или не слишком высокой пробы. «Пробуй», — удивилась она. «А, это то клеймо внутри, что ли?» «Тоже, блин, сказала, клеймо. Это высокоточная работа по нанесению номера так-то. Ладно, такое для ее неокрепших мозгов пока сложновато. Еще один из простых, но уже более долгих способов — это проверка черным хлебом». «А почему именно черным хлебом, а не белым?» «Разный состав». — объяснил я, надеюсь, что она не станет уточнять особенности этого самого состава. — Берешь хлебный мякиш, смешиваешь его с водой и облепливаешь им золотое изделие. — А дальше что? — Тут она искренне удивилась. — Съесть его, что ли? — Упаси Боже! — я помотал головой, мысленно выдыхая от ее детской наивности. — Оставляешь в таком состоянии, пока мякиш не высохнет. А затем разламываешь его. — И что? Выпившей Кате не терпелось постигнуть азы. «Все просто», — улыбнулся я. «Если внутри мякиша будут темные следы, значит, подделка окислилась». Правда, таким методом позолота от золота, например, не отличить. Монеткина было поинтересовалась насчет позолоты, но я уже отмахнулся, пытаясь прекратить этот маленький ликбез. Тем более, что у нее явно в одно ухо влетало, а в другое вылетало. Однако, переключая внимание с одной проблемы на другую, Катерина заставила меня хорошенько подумать о ее умственных способностях. Нет, тот факт, что она крайне легкомысленная, я уже принял и смирился. Но чтоб настолько! И тут она огорчила меня совсем. — То есть ты отдала макры цыгану и ничего мне об этом не сказала? — закричал я, вскакивая с места. — И ты, боже! Оскорблять ее не было смысла, а найти этого подонка нужно прямо сейчас, пока он не улизнул отсюда куда подальше. Приказав дури сидеть на месте, никуда не уходить, я выбежал из заведения, чуть не сбив перед этим официантку с большим подносом, уставленным бокалами с пенным, и божьего одуванчика в соломенной шляпе, которая чуть вставной челюсти не лишилась от испуга. А кто б не испугался, когда на тебя несется такой вот здоровый кабан? Торговые палатки одна за другой мелькали перед глазами, превращаясь в однообразное сине-белое нечто. И вот, стоило мне прорваться сквозь толпу к уже знакомому месту, как меня застала пустота. Там, где полчаса назад торговал цыган, уже ничего не было. Пустота. Голый каркас и пустой деревянный прилавок, а мужика и след простыл. Но все эти золотозубые орки знают друг друга как облупленных. А как показывает практика, за золотую монетку и мать родную продадут. Поэтому следующий этап поиска был таким. Мне нужно схватить первого попавшегося цыгана и допросить с пристрастием уже его. Удача улыбнулась мне спустя пару минут, когда своей длинной рукой я прямо из толпы выхватил за плечо невысокого мужичка в широких штанах и стоптанных черных тапочках. А как он верещал, когда я затащил его в первый попавшийся переулок, приложил лицом об стену и вытащил пистолет. Мужик клялся, божился всеми, кого знал и кого не знал, что впервые слышит о лавке неподалеку отсюда. — Слышь ты, чертенок! — дуло пистолета чуть надавило бедняги на кадык. — В вашу магию я не верю. А уж тем более, что ты, обитатель рынка, не знаешь ничего о своих в этих точках. «О чем ты говоришь, Рома?» Мужика трясло так, что у моих рук вот-вот должен был появиться тремор. «Не знаю я никаких торгашей. Мамой клянусь!» «Ты бы это...» Дуло вошло в шею так, что тот закашлялся. «Про родителей своих не говори так, а то действительно еще и кеды за икону закинут. Говори мне, где этот выродок?» Волшебный пилюлей что восстанавливает отдельные участки мозга, стал звук затвора. Мужичок сразу вспомнил всю подноготную торговца. Более того, он сразу понял, что о ком именно я говорю. Я узнал все, начиная от имени и заканчивая тем, как зовут украденного осла этого идиота и тряпкой какого цвета тот подтирается. Отпускать его было бы неблагоразумно. Тем более, что он явно быстрее меня найдет основную палатку этих воротил. Но и пускать в расход придурка тоже никакой нужды нет. Я поступил иначе и более гуманно. Отпустил и приложил рукоятка пистолета по затылку. Причем сделал это, стоя лицом к лицу, чтобы не изменять своему принципу, в спину нельзя бить даже врага. Итак, сознание ненадолго покинуло цыгана, и я как ни в чем не бывало, по насвистывая себе под нос, оттащил мужика к мусорным бакам и туда же его погрузил, щедро присыпав мусором из первого же попавшегося пакета. А вот дальше началась охота. Найти большую палатку с коврами, кувшинами и разносортным тряпьем оказалось не таким уж сложным занятием. Что уж говорить про поимку бахти, того самого уродца. Бахти сидел спиной ко мне на небольшом узорчатом ковре за самой палаткой, где вовсю суетились его родственники. И моего пришествия жулик не ожидал совершенно. — Вроде бы твое имя означает «удачливый», — вместо «доброго дня» выдал я. Но что-то мне подсказывает, что родители с имечком промахнулись. Услышав мой голос, мужик дернулся, но встать не успел. Я сжал его тонкую шейку одной рукой и помог чуть приподняться. «Бахти, а? Бахти!» — зло процедил я сквозь зубы. «А где мои макры?» По его заметавшемуся взгляду было понятно, что барыгу прижали к стенке, и деваться ему некуда. Поэтому, чтобы не тратить лишнее время, я добавил к вопросу супербонус. Сильный и волшебный. Удар кулаком под дых оборвал только-только готовящуюся к выходу лживую фразу из разряда «Не знаю, о чем ты говоришь». И вместо откровенного вранья цыган «О чудо!» вдруг на мгновение превратился в честного человека. «И правду, я волшебник!» — улыбнулся, отпуская шею цыгана. «Кулаками лечу лжецов, пистолетом возвращаю память. А что будет, если я начну ломать конечности?» Мой вопрос прозвучал для торгаша как угроза. Он моментально засуетился и закопошился в своей сумке, доставая из нее вообще все стыренные совершенно новые купюры, поддельные побрякушки, смятую пачку сигарет, щетки, флягу и, наконец, нашу горсть макров. Что было самым удивительным, так это емкость его поясной сумки, ибо кучка, которую он из нее выгреб, уже давно перевалила за тот объем, что мог бы там уместиться. — Бахти! А, Бахти! — я опустился на уровень его глаз. — А что у тебя за сумка такая? вместительная. Мужик сразу побледнел, испугавшись, что я заберу и его драгоценную сумку, поэтому ответил не сразу, но вполне вразумительно. Фактически такая сумка мечта. Владелец этого сокровища мог помещать внутрь неограниченное количество предметов, но только тех, которые бы проходили в этот небольшой карман. Все, что попадало внутрь, не имело веса, то есть. То есть там мог бы быть самый настоящий склад. Причем и с побрякушками, и с оружием одновременно. Хоть ящик гранат туда сунь, лишь бы через карман проходили. А как же ты определяешь, что внутри?» Мужчина чуть осмелел, попытался, так скажем, выделиться. «Эй, дорогой!» Он ткнул себя пальцем в весок, тонко намекая на наличие мозга. «Мозг, память! Я помню все, что положил туда. И стоит мне подумать о моем собственности?» «Как оно само прыгать в руки?» «Нет, дорогой ты мой!» Я улыбнулся, ткнув того пальцем в лоб. «Памяти у тебя нет, как и мозгов». «Это еще почему?» Праведно возмутился цыган, чуть завалившись назад от моего тычка. «Макрыто!» Я жестом показал на кучу перед его ногами. «Не твои, а мои. А ты говоришь, что помнишь все свои вещи!» Спорить со мной он не стал, пытаясь прикинуться хорошим, однако миловать его просто так я не собирался. За то, что попытался дважды кинуть Катю, а потом еще и меня, ведь я за нее в ответе, Бахти станет моим первым счетчиком. Цена одного макро второго уровня на скидку от двух сотен рублей, если верить словам блондинки. Их тут было три, а значит... 600 рублей отдашь завтра, я приду за ними сюда же. «Удумаешь что-то отчебучить? Прострелю колени. Ясно?» «Нет! Неясно!» Запротестовал этот черт с золотым зубом в пасти. Впрочем, долго спорить со мной не смог. Порция волшебства, которым владело мое тело и конечности, все-таки поставила барыгу на счетчик. Более того... Всяческие попытки меня обмануть награждались новой порцией лекарства до да такой, что пара родственников, вышедших на крики, стала невольными свидетелями, а также гарантами честности его намерений. Бахти составил расписку, подробную, записанную с моих слов. Собственно, на этом мы и распрощались. Но это было только начало и весьма недоброе.